Когда Кристина шла из обеденного салона в танцевальный зал, у нее возникло удивительное ощущение дежавю. На мгновение ей показалось, что она снова маленькая девочка и осматривает великолепный интерьер, недавно построенный Мавритании, Было тоже ощущение головокружительной роскоши. Драпировки из нежно-голубого бархата, дорогие ковры, сияющие канделябры, позолоченная резьба буквально повсюду. Только тогда она была босоногой девчонкой, а сейчас одета в шифоны тафту, а ее рука покоится на руке графа. Танцевальный зал представлял собой царство света и музыки. Пальмы в горшках и бамбуковые ширмы здесь и там позволяли парам в относительном уединении отдохнуть и освежиться прохладительными напитками, находясь в то же время совсем близко от танцующих. Граф, добившийся чести проводить Кристину в танцевальный зал, попросил отдать ему первый танец. И когда Кристина оказалась в его объятиях, у Маркуса сбилось дыхание. Она двигалась как ангел. Куда-то подевалась грациозная томность, которую она демонстрировала за обеденным столом. Оркестр играл рэг-тайм, и граф, считавший себя метром на танцевальной площадке, почувствовал, что его партнерша не только не уступает ему в мастерстве, но даже и превосходит его. Когда граф Пытался усложнить узор танца, она лишь смеялась, а ее туфельки начинали скользить по гладкому полу еще проворнее и зажигательнее. Музыка смолкла. Кристина с улыбкой поблагодарила графа, однако на следующий танец согласия не дала. Молодой граф, чувствуя на себе десятки любопытных глаз, признал поражение и подвел ее к капитану, стараясь сохранить достоинство. Мистер Уэсли Уоллес, произнес капитан Рид, представляя Кристине молодого американца, наследника миллионов, который, как стало известно капитану, всего лишь несколько часов назад с неудовольствием высказался о путешествии. Сейчас никаких следов неудовольствия на его лице не было. Рад познакомиться с вами, мисс Хавард. «Могу я пригласить вас на этот танец?» Не дожидаясь ответа, он увел ее из-под носа в взбешенного графа. «Полковник Белмонт сказал мне, что вы актриса, которая путешествует под псевдонимом». Кристина засмеялась. «Это не так?» Ее духи были едва ощутимы. Запах, казалось, исходил от ее волос. «Я не путешествую под псевдонимом». «Но, стало быть, вы новая звезда-синематографа?» «Нет. Вы должны ею стать. Я знаком со многими влиятельными людьми, которые снимают фильмы. Если хотите, я могу устроить это для вас». Он выжидательно улыбнулся. «Что вы скажете?» Кристина улыбнулась в ответ. «Мне нравится ваша прямота, мистер Уоллес, но у меня нет желания становиться актрисой в большей степени, чем я есть сейчас. — Какая жалость! Вы не позволите мне стать вашим покровителем до того момента, пока мы не прибудем в Нью-Йорк? Не все такие, как я. Некоторые из этих парней, он кивнул в сторону разгневанного графа, слишком любвеобильны. Рядом со мной, мисс Хавард, ваша репутация будет надежной, как Банк Англии. Моей... — Репутации, — серьезно сказала Кристина, — ничто не может нанести вред, смею вас уверить, мистер Уоллес. — Уэсли, — сказал он, прижимая ладонь к ее талии, — сын Джеральда Уоллеса, мультимиллионера. Дело вовсе не в том, что я хочу похвалиться, произвести впечатление. Это всего лишь одна из дежурных реплик, которые помогают в жизни». «Хорошо, если помогают», — сказала Кристина, оценив его располагающую откровенность. Танец подошел к концу. «Надеюсь, вы не оставите меня? Ведь мы еще толком не познакомились», — сказал Уэсли, еще крепче обхватив Кристину за талию. Ответом ему было решительное похлопывание Хэнфри Гувера по его плечу. «Мой танец, сынок», — сказал Гувер, — отстраняя наследника миллионов. «Разумеется, это не настоящее ее имя», — услышал капитан Рид. Эти слова адресовала затянутая в корсет дама своей компаньонки. «Я слышала от весьма авторитетного человека, что она член португальской королевской семьи», — решительно заявила представительница американских республиканцев. «Неизложенный король был моим лучшим другом, — сказала пожилая дама. При этом ее подбородок задрожал. Гул усиливался. — Она личный друг короля. — Какого короля? — Короля Англии, естественно. Какие еще могут быть короли? — Какая-то португальская принцесса, — сказал мистер Джеймс Воган жене. Очаровательное создание. Думаю, что публика, путешествующая на Мавритании, — Было бы ей неприятно. Его жена доброй души, женщина с готовностью кивнула. «Я всегда считала, что на пароходах Кунарда все делается слишком уж на показ. Все эти игривые мальчики и девочки из хора в компании Голденберга все гораздо утонченнее». «Гораздо», — согласился муж. «Я всегда говорила, Энни, тебе все самое лучшее». Она благодарно похлопала в ладоши. — Какая жалость! — мечтательно проговорила она, — что наш дорогой принц Уэльска еще не достиг брачного возраста. Они были бы потрясающей парой. Капитан Рид искренне обрадовался тому, что молодой человек, о котором шла речь, еще не достиг брачного возраста и не находится на борту корабля. «Как романтично!» — воскликнула другая леди, когда Кристина проплыла мимо на сей раз снова в объятиях графа Клера. «Принцесса в изгнании!» Музыка смолкла, и Кристину окружила толпа молодых людей, мечтающих пригласить ее на танец. «Я хотел бы...» — сказал капитану мистер Харди Глинн, владелец одного из знаменитых нью-йоркских магазинов, быть представленным молодой леди в лимонном платье. Мистер Харди Глинн был постоянным пассажиром Коринфии. От стюарда капитан Рид слышал, что в последнее время Глин подумывает о том, чтобы отдать предпочтение другой пароходной компании мне это доставит удовольствие мистер Глин, — ответил капитан рид и спустя несколько минут наблюдал за тем как засияли глаза глина когда он ощутил в объятиях кристину его тело соприкоснулось с ее телом и они поплыли в танцы под звуки романтического вальса все получилось так как капитан рид задумал кристина вернула романтический ореол Каринфии. Капитан покачивался на пятках, удовлетворенно заложив руки за спину. — Удивительная девушка, — сказал он самому себе, наблюдая за тем, как она, не прилагая никаких усилий, сумела очаровать сурового владельца универмага. — Изумительная девушка! — Мне кажется, вы назвали ее пьяной шлюшкой, — послышался над духом тихой голос племянника. — Вздор! — возразил капитан Рид старшему помощнику. — Ты только посмотри, как вела она себя с молодым графом, и сразу убедишься, что она никогда не была шлюхой. У нее есть класс, могу сказать об этом совершенно определенно. Как и Виктор Джексон, с ухмылкой пробормотал Пекхэм и поспешил ретироваться, чтобы на него не обрушился дядюшкин гнев. Настоящая принцесса! Этот слух уже достиг ушей команды, и стюарды лучезарно улыбались, давая уклончивые ответы на все вопросы пассажиров о том, кем на самом деле является путешествующая в одиночестве загадочная юная леди. У этой красавицы чувствовались мужество и воля. И неудивительно, что мистеру Хэнфри Гуверу и мистеру Харди Глейну понравилась эта девушка, которая годилась им в дочери. Кроме того, Уилли Харрисон, Сказал членам команды, что ее покойный отец, капитан Хавард, который когда-то плавал на Умбри и Орионе. Так что, если говорить о команде, то они считали ее своей. «Вы выглядите усталой. Может быть, я провожу вас до вашей каюты?» — деликатно спросил ее граф Маркус Клер. «Да, пожалуйста». Кристина внезапно почувствовала, что действительно очень устала. Шел первый час ночи, для нее время не столь уж позднее. Очевидно, причина крылась в другом, хотя определить ее она затруднялась. Вот все и произошло. Ее мечта исполнилась, однако ею внезапно овладела щемящая грусть. Она с радостью променяла бы весь этот блеск и великолепие на то, чтобы хоть на мгновение оказаться в объятиях Девлина. Когда в затемненном коридоре Маркус привлек ее к себе и стал шептать ее имя, касаясь губами волос, ее рот жаждал любовных ласк. Кристина обвела шею графа рукой и поцеловала его в губы, и этот поцелуй воспламенил в нем такое желание, что по телу пробежала дрожь. Однако ответные страстные поцелуи Маркуса не вызвали в Кристине огня. Тихонько вскрикнув от отчаяния, она оттолкнула графа и ключом открыла дверь каюты. «Кристина, пожалуйста, Кристина!» дверь каюты захлопнулась, оставив молодого графа, почти обезумевшего от страсти, наедине с неутоленным желанием. Оказавшись по другую сторону двери, Кристина прижала ладони к лицу, и горючие слезы покатились по ее щекам.